Глава 17. От судьбы и цели еще никто не уходил. Чуть позже. Коморка хранителя. Лейла. «Вы точно не хотите смыть себя глину?» Острей покосился настоящих в уголке эльфов. После возвращения из сокровищницы они вели себя удивительно тихо. Это настораживало, как и то, что они не спешили расставаться с пальмовыми юбками. При тщательном осмотре абас не нашел в кармашках на поясе ни золота, ни драгоценных камней, поэтому мы оставили близнецов в покое. «Очень хотим!» — с готовностью воскликнул Лин. «Только для этого нужно много воды». «И сохнуть долго», — добавил Дин. «Мы помоемся у себя». И вообще, глиняные маски полезны для кожи и волос. А на финале отбора мы должны выглядеть лучше всех. Разговаривали они нормально, отвечали на вопросы четко, а значит, во рту ничего не прятали. И все же меня не оставляло странное предчувствие. Готова была поспорить, что они, вопреки нашей неусыпной бдительности, умудрились вынести парочку украшений. «Острей! Оставь наших дорогих друзей в покое!» — отмахнулся Фредерику. «Лучше помоги с рунами!» Я едва сдержала нервный смешок. Еще недавно эльфы боялись ехать в Талиин, ведь король открыто объявил их врагами, назначив за поимку близнецов шальные деньги. А теперь назвал дорогими друзьями за то, что они ограбили его же сокровищницу. Мир определенно сошел с ума. Они немного странные, с нажимом повторил хранитель, но король не отреагировал. Пока мы добывали артефакты, Джонатан окончательно сдал. Скверно распространялась с сумасшедшей скоростью, а магия фараона еще не признала Аббаса окончательно. Она оставалась нестабильной поэтому мы решили исправить это с помощью сердца дракона. Рубин из короны не только хранил колоссальное количество маны, но и стабилизировал любые магические потоки. Если используем его, Аббас сможет провести ритуал и очистить тело принца от скверны. «Мне заняться девятым кругом?» — уточнил Острей. «Да». Я на миг оторвалась от создания навозки магических символов. Свечи почти готовы. Послышался сдавленный стон. Мы боялись, что старший принц будет рваться на турнир, но после нашего ухода он настолько ослаб, что не мог самостоятельно передвигаться и только корчился от боли. «О, Джонатана, началась лихорадка!» — сообщила Циля. «Нужно приготовить». Жара понижающая отвар. «Минуту», — кивнул Варик, «помешайте пока восстанавливающий настой, а я найду нужные травы». «Мряк!» — дежурный Кимрик вскинулся на задние лапки и зло зашипел, топорщи хвоста распушив крылья. Затем неожиданно запрыгнул на принца, вспарывая когтями рубашку на его груди. «Вожак!» — воскликнула Циля. — Ты чего? — пшш Зверек зашипел и ударил принца лапкой. Тот застонал от боли, но как только мы подбежали ближе, увидели, что кот ударил не по коже, а по вздувшемуся черному жгуту, напоминающему жирную пиявку. Сейчас из него текла чернильная вязкая жидкость, похожая на смолу. От нее воняло гнилью ергулада. Кукловод «Начал тянуть из принца в жизненную силу», — пояснила я. «Похоже, он что-то заподозрил». «Или не хочет, чтобы они появились на турнире? Он знает, что там принцы окажутся вне зоны его влияния и боится даже на миг потерять над ними контроль», — предположил Лин. «Жаль, что мы не можем спрятать Джонатана и Ральфа под ареной. Сейчас в них слишком много тьмы, и благословение Хаимдара может убить их. «Мря!» — кот вновь ощерился и набросился на Джонатана. Раздалось шипение, и Кимри рухнул вниз, утягивая за собой тощую черную змею. Она извивалась, пытаясь вырваться, но зверек перекусил ее пополам и вновь запрыгнул на принца. В этот раз он не атаковал, а принялся перебирать передними лапками в воздухе Словно хотел что-то поймать. Он возвращает украденную энергию, опешила Моргана. Она первая поняла, что задумал зверек. Мяв мур! Мур-мявк! Мявк-мряк! Мур мря! Ментальная сеть задрожала от кошачьих воплей. Лич задумал опустошить не только резервы принцев. Он начал тянуть магию из невест. Перевел Аббас. Приставленные к ним кимрики засекли аномальную активность и перегрызли вампирскую сеть. Сейчас Джарван и его коты идут по следу. Возможно, нам удастся найти логово кукловода. «Это опасно. Их убьют, если поймают», — встрепенулась я. «Нужно помочь». Лейла, не волнуйся, у отряда Джарвана огромный опыт в подобных делах заверил Абас, «Нам лучше сосредоточиться на лечении Джонатана. Вожак не может защищать его вечно, а принц сейчас наиболее уязвим». «А как же Ральф?» — уточнил Лин. «В его теле почти не осталось магии. К тому же убивать его сейчас лезвию нет смысла, поскольку он сразу выдаст себя и свои планы», — ответил Фредерико. Не уверен, что цель лича — избавиться от принцев и невест. Скорее, он готовит решающий удар, поэтому и копит силу. Тогда стоит отправить ему небольшой подарок», — Аббас зловеще усмехнулся, призывая Фейраун. «Хочешь обнаружить себя?» — удивилась Циля. «У нас нет выбора. Если кимрики помешают ему получить магию, лич все равно обо всем догадается, И заляжет на дно, ответила я. Но как ты планируешь использовать меч на расстоянии? Если влить его магию в тело Джонатана? Он может не выдержать, согласился Аббас. Зато Кимрики всеядны, им без разницы, какую магию поглощать. Вожак может впитать магию клинка и передать ее личу вместо энергии Джонатана. О, коварство! «Твое второе имя!» — восхитилась Моргана. «Лезвие от этого не сдохнет, к сожалению, но потреплет его знатно». «Да чтоб ему все внутренности выжгла, упырь проклятый!» зло процедила Циля. «Аббас, начинай! Спаси моего будущего мужа!» «Мужа?» — опешил король. «Леди...» «Мой сын сделал вам предложение?» «Пока нет, но я уже согласна», — заявила Циля. Король не нашелся, что ответить, но, судя по одобрительному взгляду, он заранее встал на сторону самопровозглашенной невестки. «Мря-мяв!» — Кимрик вскинулся на задние лапки, сообщая, что готов прийти на помощь. Затем указал когтем на новую чернильную нить, змеей, скользящую по шее Джонатана. Кукловод вновь пытался вытянуть из него магию и жизненную энергию. Это наш шанс. Острей, вы закончили стабилизирующий аркан? Спросил Абас. Да? Активируем сердце дракона? Вспышка! Едва король и хранитель прочитали заклинание. Комнату залило алым сиянием. В этот же миг Аббас призвал магию клинка. Воздух завибрировал от штормового потока манны, но Кимрик тут же начал действовать, поглощая силу и увеличиваясь в размерах. Тощий котенок за мгновение превратился в меховой шарик. И как только змея на шее Джонатана пришла в движение, Кимрик вспорол ее когтями, и, вцепившись в фантомный след лича, принялся с яростным мевчанием вливать в него впитанную магию. Где-то наверху прогремел оглушительный взрыв. Гномы продолжали турнирить на всю катушку. «Мяф — Мяв! завопил Кимрик, бесстрашно кидаясь на очередного черного аспида. Тут же к работе подключился Аббас, ударяя по твари магией. Я почти не чувствовала энергию лича. Видимо, эта пиявка отцепилась от Джонатана, почуяв неладное. Но я надеялась, что его успела неплохо приложить грозовой магии клинка. «Жар спадает!» — обрадовался Варик, следящий за состоянием Джонатана с помощью сканирующего плетения. «И скверно отступает!» «Хвала девяти богам!» Аббас с Кимриком продолжили лечение, постепенно разрушая чернильные нити заразы, и через несколько минут все закончилось. Джонатан пока не пришел в себя, но перестал стонать от боли. Его дыхание стало ровным и спокойным. «Получилось!» — с надеждой уточнил король. «Да!» — ответил целитель, еще раз проверяя состояние принца. «Магия клинка выжгла скверну!» «Победа!» В порыве шальной радости Фредерико схватил стоящего рядом эльфа и крепко обнял. Да я вас озолочу! Я! Едва он отпустил обалдевшего Лина, раздался звон, на пол упала, обмазанная глиной, ожерелье. Это мое! Эльф зарычал раненым зверем и, ловко подхватив ужделенную добычу, отскочил в сторону. Помнится, ваше величество, вы обещали нас озолотить. Самое время начать. Как? Как вы это сделали? Опешила я. Расскажем, если пообещаете ничего не отнимать, ответил Дин. Вы абас, уймись. Рассмеялся Фредерику. Обещаю оставить им все, что они умудрились вынести. А сейчас. «Удивите меня! Покажите честно награбленное!» Эльфы переглянулись, подошли к столу и принялись выплёбывать драгоценные камни и украшения. «Как вы в хлине Нифнофа и в яфыке Кальфо-Хранилифе!» прошепелявил Лин, вытаскивая многорядные жемчужные бусы, три браслета, серьги, Пару десятков колец, сколько же они туда напихали! Я знала, что магическое хранилище многократно уменьшает вес предметов, но все же вы, офищаи, ничего не отбирать! Напомнил Дин, извлекая украшенные драгоценными камнями ножны и две диадемы. Убью, пообещал Абас. Забудь! Давясь хохотом, простонал Фредерико. «Это слишком малая цена за такую победу и такой спектакль!»